Книга третья Сумея. День завтрашний от нас густой ум глорь скрыт. Одна лишь мысль о нём пугает и томит. Летучий этот миг не упускай. Кто знает, не слёзы ли тебе грядущее сулит? Амархаям. Из дневника маны. Ночь возвращения подарила мне длинное покрывало. подарить длинное покрывало, принести весть о смерти. Выражение, основанное на традиции во время траура носить покрывало на голове. Срок ношения и длина одежды зависели от степени родства с покойным. Это не давало делать никакой работы, и всё направлено было на то, чтобы владелец полностью отдал положенный долг скорби. Хотя на самом деле не покрывал никаких-то других вещей, чтобы почтить память госпожи Берджик у нас нет. Все вещи остались в заколоченной комнате. У меня только то, что было на мне и в моей котомке. Свиток этот я ношу с собой всегда, потому что боюсь, что кто-нибудь найдёт его и прочтёт. И тогда, прощаюсь с госпожой Берджик, словно по чему-то на ощущению, я вдруг решила его взять. Странно, на слёз нет. Может, я не любила её? Мне стыдно перед господином Еджи. С другой стороны, слёзы и стенание, думаю, принесли бы ему ещё больше горя. Всё, что я могу сделать для госпожи Берджик это заботиться о господине, так как делала это прежде она. И пусть простит она мне всё, чем я когда-либо обидела её. Её похоронили в общей яме, без именных табличек, без надгробия. Мы даже не знаем где. Господин Юджи почти не говорил со мной. Я не знаю, ел ли он что-нибудь в эти дни. Ведь может он тоже болен. Тогда и я обречена. Если эта запись окажется последней. Прошу, для него и себя о снисхождении и вечном покое. Мама из Утиревка, свободная служанка с Океда в месяц Гицер, 13-го дня. Глава 23. Пока горел светильник. Мана хорошо знала весь траурный обычай. Церемонии, длившиеся в течение нескольких месяцев в их доме и в доме тётки, у которой сиротевшая девочка жила после, навсегда в мельчайших подробностях запечатлелись в её голове. И теперь она чувствовала себя единственной, на ком лежит обязанность этот обычай соблюсти. Кроме того, мысль о необходимых хлопотах пусть и ненадолго, но всё же вытесняла другую, страшную мысль и чёрное ожидание неминуемого. Итак, покрывала. Господин Джи, как брату полагает задлинное, большое, крайне неудобное, при ходьбе постоянно мешает, приходится его придерживать рукой. Если сесть и ловко сложить под собой его концы, то ещё ничего. Тётка, например, даже умудрялась шить, управляться со ступкой и другими кухонными предметами. После четырех дней мучений можно, наконец, приладить покрывало к голове при помощи ремешка или простой веревочки, а потом и вовсе носить как плащ, скрепив иглой или пряжкой. Ей, как служанке, во все дни положено короткое, его можно как угодно связывать или скалывать, лишь на самих похоронах, до напоминовения в храме требовалось быть с распущенными концами. Но в Ро бурая язва отменила ношение покрывал, носить их теперь равноценно безумию. носишь, значит, в твоём доме смертельная болезнь. Те не многие, что присутствовали на погребении, ещё накидывали их на головы в пределах кладбища, а после торопливо срывали и прятали. То же самое происходило и в стенах Светлого чертога. Так что нужно просто найти пару кусков ткани, чтобы у себя в доме почтить память госпожи. Далее. Поминальная трапеза. Благовоние. Тётка в своё время говорила, что деньги, потраченные на них, дымом вылетают в окно. И добавляла что-то ещё про выгрибную яму. Для маны смерти имела запах. Это был запах дешёвых смол, горько-сладкий. Смерть имела вкус травяной настойки и медовых лепёшек, горько-сладкий. Горько-сладкая смерть, горько-сладкая жизнь. Нет ни муки, ни зерна, ни мёда, ни вина, ни тем более травяной настойки. Вместо меда пойдет виноград, он тоже сладкий. Вместо горечи соленая рыба. Соленая, как слезы господина Юджи, которых Мана не видела. Сухая, как ее глаза, которые видит он. А вместо благовония курить в комнату кипарейсовой корой и шишками. Нужно сходить на площадь, проверить, раздают ли еще зерно. Тогда она напечет лепешек, и все будет как надо. Спросить у господина про деньги?» Вона бы излива огринулась на Джи. Нет, не стоит беспокоить. Может, он заснул впервые за несколько дней. Сама должна справиться. Она свернула свиток с подсохшими чернилами. Виноград положила в миску, связки рыбы подвесила на верёвке от бывшей занавески, прежде разделявшей комнату на две части. Собрала котомку, вдруг понадобится для зерна. Скинула дверной крючок с петельки и покинула дом. Вроде бы ничего не изменилось за дни её отсутствия, но в то же время Мана чувствовала, что произошла неуловимая перемена, как бывает между летом и осенью, когда вдруг надламывается что-то в обычном. Сначала незаметно, а потом всё более и более и понимаешь, что возврата к прежнему не будет. Она почти бегом бежала к площади, прижимая край платка к лицу. Теперь ей казалось, что смерть разлита повсюду. По дороге никто не встретился, лишь издали она увидала людей. Люди что-то выносили из дальнего дома и грузили на тележку. Мана решила, что это выносят покойников и их имущество, и в страхе юркнула через проход между домов на соседнюю улицу. Итхо весь день просидел дома. Ему казалось, что родители напрасно опасаются. У его старшего брата обычная лихорадка. Однако к ночи у Домана усилился жар, появились боли в груди, и Тхузу пришло на ум сбегать в дом, где жила Мана. Если посчастливится, он может быть застанет и самого доктора Сакеда. У Маны же ему без труда увязевый просить для брата какое-нибудь лекарство. Увидев белый знак, Итхус смутился и растерялся. Ещё утром он разговаривал с Маной, а вот теперь дверь её дома заколочена. Как могло случиться, что она заболела? Ведь их не было в городе, и говорят, бурая язва нужно несколько дней, чтобы проявиться. Должно быть, в доме уже были больные. Ведь доктор Сакит мог заразиться от кого угодно. Заперли ли Ману вместе с хозяевами? Или она вернулась утром? увидела заколоченную дверь и решила найти приют где-нибудь в другом месте но где кто решится открыть свои двери для неё быть может она сейчас где-то бродит ища место для ночлега одна на безлюдных глухих в страданиям улицах он уже направлялся во всяси обогнув бывший сарай плотника как вдруг дверь на противоположной стороне отворилась И тёмная фигура разорвала дрожащее пятно света, отбрасываемого домашним светильником. Человек вышел, и тхос узнал в нём доктора Сакиеда. Он взволновался. Разве может больной язвой вот так спокойно выходить из своего дома? Окликнуть? Вдруг он сейчас уйдёт. Сакит между тем прикрыл дверь, медленно и даже как-то грузно опустился присев, по-видимому, на какой-то предмет, находившийся во дворе. ВдхУ за от него отделяли несколько шагов да низенькая, едва доходившая до пояса каменная ограда. Господин, что? Кто здесь? Доктор резко выпрямился, пытаясь на слух определить, где находится человек, его окликнувший. Ведь господа шёл так, чтобы оказаться напротив. Испуг и волнение сдерживали его язык. Запинаясь, он поведал свою заботу. Биджи выслушал его, иногда переспрашивая, потом велел подождать, вернулся в дом и через некоторое время вышел уже в маске, с сумкой через плечо и фонарём в руке. "Идём", сказал он, поднимая фонарь, чтобы осветить хозу и себе дорогу. Когда господин ушёл, Мана убирала со стола. Они только закончили поминальную трапезу, которую девочка приготовила из того, что было в доме. Если бы она не назвала ужин по именовиям, Сакет вряд ли бы притронулся к пище. Он весь ушёл в себя. Тайная, мучительно неразрешимая дума владела им, и он сейчас, находясь с ней в беседе, был неподвижен ко всему внешнему. Мана знала, что обычно говорят при поминовении, но слова как-то не шли. И боясь нарушить внутреннее уединение господина, она тоже молчала. Увидев, что её джи собирается навещать больных, она подумала, что это к лучшему, и что может быть ворчание отвлечёт господина. Её теперь волновало, как сказать Иджи о встрече с философом и как уговорить доктора покинуть город. Чуть её подсказывало, что после смерти Бёрчик соокет ещё менее склонен дорожить своей жизнью. Она решила не ложиться спать и, дождавшись господина, обо всём рассказать ему. Но время текло медленно. Вспомнив о том, что давно не прикасалась к свиткам, Мана захотела от нечего делать разобрать их. Сакет хранил записи в большом продолговатом футляре, все вместе, нередко перемешивая тексты. Время от времени Мана наводила в рукописях, как ей казалось, более-менее надлежащий порядок. и Еджей никогда не высказывал своего неудовольствия по поводу ее вмешательства. Она легко отыскала большой футляр. Скрестив ноги на жестком деревянном ложе, прежде служившем постелью в лечебнице, а ныне лишенном тюфяка и покрытом лишь куском парусины, поставив светильник как можно ближе, Мана погрузилась в чтение. холен давал мне кров и пищу. Поэтому я считал справедливым, что любое вознаграждение за мой скромный труд должно принадлежать учителю. В то время у меня был уже довольно большой опыт работы. Всё чаще мне поручалось наравне с лучшими учениками производить сложные сечения, не говоря о лечении переломов, вывихов и различных ранений. Я был удачлив. Мою руку называли лёгкой. Но размышляя о своих и чужих удачах и неудачах, я приходил к мысли, что известные, многократно опробованные приёмы всё же приносят несовершенные плоды. Мне казалось, что в ряде случаев можно было бы применить более рискованные средства. Эта закваска бродила в моей голове, не находя выхода через язык, и всё более меня объедняла. Мне было поручено смотреть однажды больного Я нашёл, что следует немедленно произвести сечение на одном из органов. Халлен разрешил мне это сделать и поручил одному из своих лучших учеников направлять меня во время операции. Однако я не признался ни тому, ни другому, что собираюсь несколько изменить привычный ход вещей. Как мне казалось тогда, я предвидел развитие болезни и своими действиями хотел избавить нашего подопечного от осложнений. А частью мной руководило честолюбие. Так или иначе, я молча принялся за дело. То, что я произвёл на глазах моего старшего собрата, изумило его. Он был поражён настолько, что не препятствовал мне. Всё прошло успешно. Стоит ли говорить, как я был счастлив? На другой день этот лучший ученик принёс мне кошелёк с деньгами и убедил меня, что я должен принять вознаграждение от родственников, поскольку сделал больше, чем даже наш учитель. В конце концов, я взял деньги. Через 2 дня состояние больного ухудшилось. Случился сильный приступ лихорадки, а затем наступила смерть. Я был подавлен, взятые деньги жгли мои руки. Я попросил того ученика вернуть их, а сам бросился к свиткам и книгам, искать причину моей неудачи, мою ошибку. За этим занятием меня и застал Хален. Когда я он вошёл, я не смел поднять глаз. Я ждал суровой отповеди, поскольку хорошо знал учителя и знал, что заслужил его гнев. Мысленно я готовился к самому страшному. Хален прогонит меня. Учитель спросил, что я изучаю. Услышав мой тихий, невразумительный ответ, он сказал: "Напрасно ты ищешь здесь. То, что ты сделал, нигде не записано и, вероятно, никогда не делалось. Знай ты это, знай, что всё так обернётся. Ты бы настаивал на своём". Я отрицательно покачал головой. "А ведь ты блестяще справился", вдруг произнес учитель. "Мне рассказали «Больной умер не от твоего ножа. У него развилось заражение, очень частое в таких случаях. Да, если бы кто-то нашел средства от заражения, и тысячи людей покидали бы лечебницы здоровыми. Возможно, в будущем это удастся. Тогда твой метод распространится по всему миру. Только сделай милость. Впредь советуйся, если задумаешь совершить подобное. А если не желаешь советоваться, проверяй на себе». Этот закон я исполняю сам, и от тебя своего ученика потребую его исполнять. Впрочем, пока не сочту нужным, браться за нож ты не будешь. Будешь только накладывать швы во время моей работы. Меня не отлучили от моего дела. За эту милость я готов был понести куда большее наказание. Да, вот ещё, вспомнил Хален. Твои деньги. Он протянул мне тот самый злощастный кошелёк. Виде какой ужас наводит эта вещь на меня, Холен сказал. Врач, признавший свою ошибку перед самим собой, честный человек. Признавший её перед собратьями, смелый человек. Признавший перед учениками, великий. А признавший ошибку перед больными безрассудный глупец. Пусть это послужит тебе напоминанием обо всём, что произошло. И тогда я взял кошелёк и храню его до сих пор. А ещё по совету учителя я в тот же день записал свой опыт иссечения для тех, кто, преодолев последствия заражения, сможет завершить начитаем мной. Этот опыт я привожу. Светильник начал чидить. Масло в нём таяло. Мана хотела добавить, но обнаружила, что масляный кувшинчик пуст. Не в силах читать, она следила, как постепенно сужается и бледнеет пространство, занимаемое светом. Оно сомкнулось вокруг светильника, потом вокруг фитиля, потом превратилось в красную точку на его конце, когда темнота полностью вступила в свои права. Бог, мысленно попросила Мана, нарушив святое правило не обращаться к божеству по имени. Сделай так, чтобы я проснулась здоровой. когда придет господин Диджей, и чтобы он тоже был здоров, и чтобы мы уехали отсюда. Я не знаю, что тебе дать за это. Видишь, у меня нет ничего, а у тебя есть все. Но если ты так сделаешь, то верно и покажешь, чем отблагодарить тебя». Она еще пробормотала молитвы, все которые знала, и на том окончила свой разговор с Богом и уснула, прижимая к груди недочитанный свиток.